Глава 34. Следующие дни прошли в суете, и по вечерам я не чувствовала ни спины, ни ног. Спасибо магическим лампам Дарана, хоть глаза были на месте. Время от времени мысли о кредиторе закрадывались в голову. Я гадала, подозревает ли он меня. Находит нестыковки в поведении. Если что, все можно валить на алкоголь. Ну а что с браслетом? Получилось ли наделить его силой моей магии? На этот вопрос ответит только время. Сейчас господин Ингерам закопался в мастерской среди сокровищ, как и я, не подавая признаков жизни. Такое затишье радовало, но я подозревала, что оно будет недолгим. А пока наша лавка обрастала нужными и милыми деталями. темно-зелеными шторами и лампами, что создавали мягкий свет в вечернее время. Зеленый цвет должен был настраивать посетителей на нужный лад и давать отдых глазу а еще напоминать о бескрайних лесах. Варда, моя маленькая художница, писала картины, пейзажи на самой обычной бумаге, которые тоже станут украшением лавки. Глядя на них, нельзя было даже предположить, что нарисованы они детской рукой. Господин Тикс закончил стенды и коробки для украшений. Деревянные, покрытые благородной темно коричневой краской, они привели меня в восторг. Одну коробок я сразу задрапировала тканью под цвет штор. Чем больше атмосферных деталей, тем лучше. Для колец муж тетушки Свеньи сколотил ящик с мелкими ячейками. А вот крупные перстни я планировала размещать по одному, чтобы привлечь к ним больше внимания. Самый необычный стенд был выполнен в виде оленьей головы с рогами, на которые Варда развесила некрупные кулоны с кристаллами и бусинами. Шалунья-снежинка любила садиться рядом и глядеть, как солнечные искры вспыхивают на гранях кристаллов. Как раскачиваются камни на цепочках. При этом ее обычный мирный взгляд становился взглядом голодной тигрицы. Благо она пока не могла дотянуться до украшений, иначе прощайте мои подвески. Эта маленькая леди тоже любила все блестящее. Ежедневный и почти безостановочный труд не позволял упадническим мыслям и настроениям тревожить мою многострадальную голову. Я чувствовала как шаг за шагом иду к своей цели. Кстати, а цель-то какая? Раскрутить лавку и щелкнуть понос носу Дарена, чтобы забыл про долг? Или утереть нос высокомерному Леоргу? И понимала, не все так просто. Лавка — это не самое важное, что я имею в этом мире. Едва я закончила раскладывать готовые изделия по местам, как послышался стугу в дверь. Господин Лоренс, я радушно улыбнулась молодому человеку и пустила его внутрь. Как раз ждала вас сегодня кольца готовы. Парень на несколько мгновений задержался на пороге, обводя взглядом лавку. За последние дни она изменилась до неузнаваемости. Сегодня Лоренс нарядился в утюженные серые костюмы и белые перчатки. Нервно зачесав назад длинную русую челку, он скрыл волнение за ответной улыбкой. «Отлично. Сейчас как раз иду к Миаре. Буду делать предложение руки и сердца». На этих словах он побледнел, а затем покраснел. «Главное, чтобы перед ней вел себя уверенно и не заикался». От души желая ему удачи, я достала из-за кромов коробочку с заказом и откинула крышку. На бархатной подложке лежали парные кольца. Ретикуляция создала на поверхности эффект текущей воды. В кольце Миари я заменила серебряную горошину, которую планировала добавить в середину цветка, маленькой жемчужиной. Она таинственно мерцала, скрытые лепестками серебряной кувшинки. Лоренс долго рассматривал заказ, потом примерил свое кольцо и убедился, что размер подходит. Выражение лица говорило о том, что он доволен работой. Спасибо, госпожа Танита. Я думаю, Миаре понравится. Хочу, чтобы сегодня все было безупречно. Хотела издать парню несколько советов, но я сдержалась. Он справится и сам. Желаю удачи, пусть все получится. Я с чувством сжала пальцы и потрясла кулаком. Сколько с меня, госпожа Танита? Лоренс извлек из кармана потертый кошель, и в этот миг дверь отворилась, пуская новых гостей. Извините, одно мгновение. Я неловко улыбнулась. На пороге стояли двое мужчин в одинаковых темно-синих костюмах с широкими плечами. Надеюсь, они не из полиции, а то выглядят как-то подозрительно. Вы госпожа Танита? По деловому осведомился один из них, пощипывая кончик черных усов. Она самая. Простите, но я должна сначала отпустить покупателя как не вовремя их принесло. Лоренс смотрел то на меня, то на этих господ. Усатый улыбнулся и вкрадчиво произнес: «О, не спешите. Позвольте представиться. Меня зовут господин Стек, а это господин Моррис. Вас беспокоит служба надзора за качеством товаров. Поступил анонимный донос, что вы торгуете изделиями из фальшивого золота и серебра. А это наказуемое деяние, уважаемая госпожа Танита». Все время, что он говорил, меня швыряло то в жар, то в холод. Я даже дышать не могла от возмущения и гнева. Пальцы задрожали мелкой дрожью. Несколько раз я открывала и закрывала рот, чтобы опровергнуть глупое обвинение. Вот, взгляните, этот документ подтверждает, что мы действуем в рамках закона. Мне под нас сунули грамоту с печатью и дали время изучить. Кажется, даже через 10 лет я не буду знать всех местных причуд и учиться на своих шишках. «Наконец, способность говорить ко мне вернулась». «То есть вы поверили анонимному доносу?» Я скрестила руки на груди. Голос прозвучал на удивление твердо и уверенно. «Если доносчик смеет бросаться подобными обвинениями, то почему бы ему не заявить об этом открыто? Разве честные люди прячутся под маской? Или он просто боится, что сам будет наказан за клевету? Ох, кажется, я знаю, что за наглая крыса хочет мне напакостить». Но он то ли слишком невнимателен, то ли глуповат, потому что не учёл одной детали. «Я золото не продаю». Служащие выслушали с пониманием, и товарищ Усатова, господин Морис, высокий молодой мужчина с ранними залысинами, сказал. «Мы всего лишь исполняем свои обязанности, госпожа Танита. За свою работу мы получаем деньги, поэтому обязаны реагировать на каждую жалобу». На лице промелькнуло кислое выражение словно ему самому не в радость бегать по лавкам с проверками. Вот только этот эпизод все равно может бросить тень на мою репутацию мастера. Все происходило при Лоренсе, который растерянно хлопал глазами, не зная, что делать. Парень не успел оплатить заказ, его пальцы нервно вертели коробочку с кольцами. Ух, зла не хватает. Я откашлялась и спокойно произнесла. «Ваш доносчик так спешил меня оболгать, что допустил глупую промашку. Я не продаю золото» в чем вы сами можете убедиться. Большая часть моих украшений выполнена из недрагоценных металлов, но имеется немного серебра. Чёрт, серебро. Только недавно думала о том, что в этом мире оно может содержать другие примеси и существенно отличаться от местного. Надо как-то спасать положение. Сейчас я чувствовала себя мухой в паутине, главное ещё больше не запутаться. Я беру свои материалы у проверенных поставщиков. «Наверняка вы знаете господина Дарана Ингерама. Разве кто-то посмеет сказать, что он продает фальшивку? Этой лавкой и мастерской владел мой брат, тоже ювелир. Мы в курсе», — вставил усатый, а я продолжила. «Неужели вы думаете, что я решила погубить репутацию лавки, которую он посвятил всю жизнь? Заодно испортить собственную в самом начале карьеры? Кстати, я сощурилась и пристально оглядела своих гостей. На вид может быть местью конкурента, учтите это, пожалуйста» служащие переглянулись с сомнением. «Сочувствуем, госпожа Танита, что вам пришлось с этим столкнуться. Мы уверены, что вы честная женщина, но долг обязывает нас забрать ваши изделия на проверку». «Какая проверка? Как она будет проходить?» «Забрать мои украшения? Этого еще не хватало». «От новости словно земля из-под ног ушла, а кровь ударила в лицо. И все это накануне открытия лавки. Так срочно успокоиться, нельзя показывать волнение и навлекать лишние подозрения. Что бы ни случилось, нельзя теряться или истерить. Наши специалисты во всем разберутся. Один из них, уважаемый в городе ювелир, господин Олберт Беренгер, У него огромный опыт, он с первого взгляда определит, подделка перед ним или нет. Еще лучше, Олберт, это папочка Леорга. Он тоже не упустит случая притопить меня в памяти былой дружбе с Малкольмом. Но, наверное, можно считать комплиментом, что эта семейка начала бояться меня заранее, даже не узнав моих возможностей. В голове не укладывается, как можно быть такими жадными. Наверное, они так поступают со всеми. Повезло стать частью токсичного ювелирного сообщества. Не переживайте, попытался утешить меня Усач. Мы обязательно привлечем и господина Ингирама, раз он является вашим поставщиком. Этот человек, насколько я знаю, привозит свои материалы из гномьих гор. А гномы тоже дорожат своей репутацией. Зря ляпнула про Дарана, но сказанного не воротишь. И как быть? Я устало вздохнула и потерла переносицу. От переживаний разболелась голова. Молодой человек, задержитесь, велел Лоренсу один из служащих. Будете свидетелем. Мы опишем все изделия, которые будут взяты на проверку. Сейчас, наверное, самое правильное – послушно исполнять законы города и не препятствовать. В любом случае они своего добьются. Господин Моррис и господин Стек всего лишь следуют букве закона. Если бы они были разбойниками, со мной разговаривали бы по-другому и сразу попытались запугать. Я поймала сочувственный взгляд Лоренса. Он тоже пострадал из-за глупой ситуации, парню велели отдать кольца. Ушел бы раньше, чем явились эти двое, его сватовство бы не сорвалось. Было больно смотреть, как мои серебряные украшения описывают и складывают в коробку. Чувство беспомощности угнетало. В дверях маячили испуганные лица Варды с Тимошем, и я попросила детей пока побыть в комнате. «Ждите решения через несколько дней. Если все будет в порядке, ваши изделия вернутся к вам без потерь», заверил меня господин Стэк. «Вот уж спасибо. Я не сдержала нового вздоха. А если окажусь невиновной, то получу компенсацию за беспокойство». Глаза мужчины расширились в недоумении. Э, только если словесно. Пожал плечами господин Морис. Если вы считаете, что у вас завелся недоброжелатель, вам нужно перебрать свое окружение и быть осторожной. Всего доброго, госпожа Танита. Вежливо кивнул господин Стэк, и эти двое отправились прочь, внося мои сокровища. Неизвестно, что с ними будут творить. Неизвестно, чьи загребущие руки будут их касаться. Все случилось слишком быстро и неожиданно. Я растерялась и чувствовала себя абсолютно беззащитной. Расстроенный Лоренс ушел тоже. Его мне было жаль едва ли не больше, чем себя. «Что случилось? Зачем приходили эти хлыщи?» Тима и Шеварда пробрались в лавку и взволнованно глядели на меня. «У нас проблемы?» — тихо поинтересовалась девочка. «Не берите в голову, Все будет нормально. Не хотелось взваливать на двойняшек груз взрослых проблем». Я еще покажу, что пинать меня себе дороже.